Глава 2. Препятствия и ограничения. Вы всё время сдерживаетесь. На вашем пути что-то произошло, потому что глубоко внутри вы знаете, что не совершили прыжок. Это ощущение сохраняется, как бы вы ни пытались его игнорировать или заглушить. Говорит невежество это блаженство, и иногда вам хочется не чувствовать стремление к чему-то большему. Тогда переварить проходящие мимо вас моменты жизни было бы легче. Было бы легче не ощущать, как надвигается сожаление. Было бы проще избежать того, что происходит за кадром и понять, сколько времени потрачено. Я собираюсь бросить вам вызов, чтобы определить, где вы не играли по-крупному. Эта часть вашей истории может использоваться как рычаг в погоне за вашими мечтами. С вами всё в порядке. Вы не сломлены и не ограничены своим прошлым, каким бы сложным оно ни было. Вас просто задержали Сдерживающие силы влияют на вас и держат в страхе, когда к вам приходит мощное озарение, но вас отговаривают ему следовать. Вы готовы принять важное решение, но другие начинают играть в частного детектива и находят недостатки. Вы собираетесь выйти из зоны комфорта, но вас начинают тянуть назад. В этой главе мы разберемся, какие силы не давали вам двигаться. Мы исследуем, почему эти силы появились в вашей жизни и чем они грозят, если вы уступите им. Кроме того, мы рассмотрим, как использовать их в качестве рычага. Вы узнаете, как переосмыслить свои отношения с ними таким образом, чтобы они служили вам, использовались как инструменты, они создавали препятствий, стали доверенными союзниками, а не врагами. В противном случае они будут по-прежнему владеть вами и держать ваши мечты в заперти в коробке с надписью когда-нибудь. Трагедия в том, что это когда-нибудь может и не наступить. Страх завладел вашей жизнью. Страх. Мы хорошо знаем это чувство, потому что испытываем его постоянно. Это самая мощная и самая плохая из всех негативных сил в вашей жизни. Он всегда скрывается, он неумолим и силён. Страх сделает все, чтобы подчинить нас себе. Страх хочет, чтобы мы чувствовали себя комфортно, не играли по-крупному и молчали. Страх любит, когда мы откладываем свои мечты. Именно он заставляет нас ждать завтрашнего дня. Что такое еще один день? Да, завтра звучит лучше, к тому же будет солнечно, а потом мы начнем. Но наступает завтра, и страх возвращается с новыми доказательствами, почему надо отложить перемены. Круг замыкается. Страх в ответе за большую часть того, что вы не сделали до этого момента. Он превращает моменты озарений в смутные воспоминания, лишает вас эмоционального, целеустремленного видения своей жизни, которое вы создали и гарантирует, что оно так и останется фантазией. Не дает вам вступить в разговор с незнакомцем, лишая возможности наладить новый контакт, мешает запустить бизнес, требуя от вас потратить больше времени на исследование рынка обесценивает ваши недавние победы и успехи, ведь вы могли бы добиться и большего. Это проклятие с бесконечными последствиями. Мы часто забываем об эффекте домино страха. Тривиальное решение не делать чего-то закрывает перед нами все те двери, о которых мы и помыслить не могли. Однако страх не так уж плох. Его силу можно использовать себе на пользу. Гораздо хуже или скорее токсичнее наше отношение к страху. Вместо того, чтобы использовать его ресурсы, мы позволяем ему разрушать наши надежды, загонять в тупик и препятствовать движению вперед, к нашим мечтам. Давайте рассмотрим общепринятые представления о страхе, чтобы он служил для вас компасом и ускорил прыжок в новую жизнь. #историиуспеха Престон Пагмайер, основатель Next Level Life. Спикер. Какой самый смелый прыжок вы совершили в жизни и почему это было важно для вас? Много лет я слушал подкасты и всегда думал: когда-нибудь и я сделаю свой подкаст. Я сильно полагался на это когда-нибудь, потому что в глубине сознания всегда сидел страх: а что если никто не будет его слушать? Я не только прислушался к себе, и решил, что собираюсь запустить подкаст, но и рассказал всем, кого знал лично и через социальные сети, что собираюсь дебютировать на первом месте в мире в своей категории. Это была неизведанная эмоциональная территория для меня, полный выход из зоны комфорта. Что вы чувствовали, когда делали этот прыжок и что произошло после? В фильме Индиана Джонс и последний крестовый поход есть сцена, где герой Харрисон Форда стоит в пещере перед огромной расщелиной, которая преграждает ему путь. В его записной книжке среди прочих секретных действий записано: "Надо совершить прыжок веры". Он решает, что это означает буквальный прыжок, поэтому закрывает глаза, задерживает дыхание, вытягивает ногу и наклоняется вперёд. В последний момент его нога ступает на каменный мост, перекинутый через овраг, незаметный поначалу. Вот, честно говоря, на что это было похоже. Я должен был сделать шаг в неизвестность, не зная точно, как всё будет выглядеть или как я пересеку свой мост, чтобы достичь своей цели. Оглядываясь назад и имея нынешний опыт, что бы вы сказали другим в подобных обстоятельствах? Не ждите, пока все будет идеально, чтобы решиться на что-то. Я создал невероятную стратегию для запуска своего шоу и дебютировал в iTunes под номером 1 в категории личного развития. Это полностью изменило мою жизнь, и теперь у меня есть процветающий бизнес, который начался с решения запустить подкаст. Перестаньте пытаться искоренить страх. Идея отсутствия страха какое-то время была крутым брендом стиля жизни. Однако в своем стремлении искоренить страх, мы теряем свою силу и разрешаем ему поглотить нас. Это напоминает мысленный эксперимент с розовым слоном. Когда нам говорят: "Не думать о нем», угадайте что? Да, мы думаем именно о нем. Я уверен, что вы вообразили просто потрясающего розового слона. Постоянно пытаясь избавиться от эволюционного преимущества, которое позволило нам дойти до нынешней точки развития, мы ошибаемся. Любой, кто когда-либо произносил речь или выступал публично, знает: установка не бояться только ухудшает ситуацию. Вы сосредоточиваетесь на ней, и страх только растет, пока не парализует вас. И еще хуже. Прикрепив к этой ситуации негативный ярлык, мы испытываем стыд за свое состояние. Цикл повторяется: пока мы не решаем вообще ничего не предпринимать. А когда мы ничего не предпринимаем, то чувствуем себя еще хуже. Страх замыкает порочный круг. Но что если есть способ отпустить страх и использовать его как надежного союзника? Отпустите условия. Часто мы действуем, полагаясь на следующую установку: если страшно, значит, не надо действовать. Или по крайней мере мы должны притормозить, растерять весь пыл и искать спасение. Ведь так и бывает. Едва возникнув страх овладевает нами и останавливает нас. Складывается весьма условный образ жизни. Он гарантирует, что мы всегда будем оставаться в зоне комфорта и не станем мечтать по-крупному и проговаривать свои желания. Это начинает влиять на наши повседневные дела и убивает амбиции. Пришло время признать, что страх существует по какой-то причине, и эта причина жизненно важна для того, чтобы совершить самый большой прыжок в жизни и никогда не оглядываться назад. Страх всё равно останется. В тот момент, когда вы бросите свою работу в порыве вдохновения, и заключите свою первую коммерческую сделку, запустите бизнес, найдете родственную душу или добьетесь успеха, о котором мечтаете, страх навсегда исчезнет. Верно? Нет. Будьте готовы к тому, чтобы его принять, потому что страх все равно останется. Часто люди верят, что перестанут бояться, если просто достигнут очередной цели. Но и тогда их ждет жестокая реальность. Страх сохраняется и иногда парализует сильнее, чем раньше, если его не переосмыслить. Что бы вы чувствовали, продав 12 миллионов книг, которые 4 года оставались в списке бестселлеров New York Times и войдя в топ-100 влиятельных людей? Потрясение Для Элизабет Гилберт, которая писала для различных изданий на более серьезные темы, книга "Ешь, молись, люби" стала не просто успехом. Это был взрыв бомбы успеха, радикально изменившего всю ее жизнь. С таким результатом возникает еще одна проблема: как с ним справиться? На гребне волны Гилберт осознала, Ее лучшая в коммерческом смысле работа осталась, вероятно, позади. Суровая мысль Перед Гилберт возникли экзистенциальные вопросы и заставили падать в кроличью нору исследования. Кто она на самом деле? Добавьте к страху известность. Вот вам рецепт катастрофы. На самом деле успех не избавил Элизабет от страха, а просто изменил его. Только поняв, что страх никуда не денется, мы сможем праздновать победу по-настоящему. Более того, мы не будем осуждать себя, когда, достигнув столь желанной цели, обнаруживаем новый страх, который и представить себе не могли. Позвольте сказать прямо: страх в вашей жизни это великая сила. Он доказывает, что вы стремительно растете над собой. А если страх все равно останется, стоит разобраться, как изменить отношение к нему и использовать в качестве рычага для достижения экспоненциальных результатов. Переоценка первая. Страх ваш компас. Начните переосмысление страха с его регулярного поиска. Как только вы почувствуете его, улыбнитесь, узнаете его, почувствуете его в мыслях и теле. Но вместо того, чтобы убегать, сделайте шаг ему навстречу и введите это в ежедневную практику. Примеры далее. Страх перед трудным разговором с руководителем дает вам шанс научиться держаться в напряженной обстановке. Неопределенность из-за предстоящего запуска бизнеса становится энергией для того, чтобы исключить отвлекающие факторы и использовать ваши творческие способности. Страх, который вы испытываете, физически подталкивая себя, дает необходимую обратную связь, чтобы укрепить вашу уверенность как с психологической, так и с физической точки зрения. Мы склонны следовать по безопасному пути, даже если он нас не удовлетворяет. В таком случае страх превращается в надёжный компас. С его помощью вы понимаете, что растёте и движетесь в правильном направлении. Север это ваш прыжок. Запад страх. Юг зона комфорта. Восток воодушевление. Переоценка вторая: страх ваш союзник. Как только вы решаете проложить новый путь к страху, вы начинаете развивать доверительные отношения с ним. Вы приветствуете его, как приветствовали бы уважаемого гостя в своем доме. Вот что вы должны чувствовать, находясь на грани. Мы различаем два типа страха. Первый желание выжить, немедленная реакция, которой управляет миндалевидное тело мозга. Второй эмоциональный страх, заставляющий вас моделировать наихудший вариант развития событий. И то, той другой части вас самих, поэтому грамотное выстраивание отношений с этими механизмами придаст вам уверенности. Теперь страх становится вашим надёжным партнёром, который точно знает, что надо делать, а чего не делать. Вряд ли он станет вашим лучшим другом, и это нормально, но это надёжный союзник, на которого вы можете опереться, чтобы принимать решения и жить как можно смелее. Переоценка третья. Страх необходимое условие. Теперь, когда вы поняли, как использовать страх в качестве компаса и надежного союзника, пора переходить к заключительной части переосмысления. Это то, чего вы ждали, и вы уже никогда не упустите возможность изменить свою жизнь, которой овладел страх. Здесь все просто. Страх необходимое условие для принятия смелых решений. Когда вы чувствуете страх, ваша зона комфорта растягивается, и у вас появляется возможность сделать шаг в направлении собственного роста. Я до сих пор помню, как впервые вложил в себя большие деньги. У меня был разговор с моим наставником о программе коучинга, и все в моей голове говорило: "Нет". И все же, в глубине души я чувствовал, что это момент сделай или умри. Хотя здравый смысл кричал, чтобы я остановился, я сделал глубокий вдох и сказал: "Да". Меня трясло от страха, потому что инвестиции составляли целых тысяч долларов. Когда я получил выписку из банка, на моем счету оставалось 903 доллара, а арендную плату я еще даже не заплатил. И на этом пути я уже воспользовался большей частью средств на моем счете. Но я все равно решился. Сьюзан Джефферс, известный психолог и автор книги "Бойся, но действуй", пишет об этом так: "Преодолевать страх менее страшно, чем жить с глубинным страхом, порождённым беспомощностью. Этот момент навсегда изменил мою жизнь, потому что инвестиции в программу не имели к ней никакого отношения. С тем же успехом можно было просто выписать себе чек, но я боялся узнать, что финансы наименьшее из моих забот". Вот что действительно испугало меня тогда поставить на себя и переместить все свои фишки на середину стола в тот момент, когда я понял, что полностью и безостенчиво верю в себя, потому что как только на кону окажутся ваши мечты, вам больше негде будет спрятаться. совет: бегите навстречу страху. Переведите стрелки. С этого момента осознайте, в какие моменты вы чувствуете страх. И вместо того, чтобы бежать от него, сделайте шаг навстречу. Если бы вы не боялись, вы бы не мечтали смело, не ставили бы по-крупному и не растягивали свою зону комфорта. Определите, когда вы в последний раз чувствовали страх и поэтому ничего не делали. Запишите пять последствий вашего бездействия. Неизвестное зовет, но вы не слушаете. Теперь, когда мы переосмыслили страх, пришло время сосредоточиться на следующем препятствии неизвестности. У большинства людей неизвестность не только вызывает неприятные ощущения, многих она откровенно пугает. Это бездна, темная пещера, которой все мы неустанно пытаемся избежать. Как и страх, неизвестность в ответе за упущенные возможности. На ее счету закрыты окна возможностей, за которыми мог бы ждать невероятный опыт. Она говорит нет путешествию, зовущему нас вперёд. Вместо развития мы предпочитаем нечто безопасное, комфортное и известное, даже если это причиняет боль. А если бы мы смотрели на неизвестное с совершенно новой точки зрения и испытывали бы радостное волнение и полет фантазии, вместо того чтобы бояться и проигрывать наихудшие сценарии, Именно это вам понадобится, когда вы сделаете прыжок в новую жизнь. Правда в том, что вы не хотите знать каждый шаг своего пути. Как бы мы ни стремились к ясности и определенности, мы все равно не желаем знать всю историю целиком. Задумайтесь, хотели бы вы знать заранее о каждом эпизоде своей жизни? Вряд ли. Иногда нам кажется, что это было бы неплохо. Но тогда мы потеряли бы основные составляющие того, что делает наш опыт особенным: ощущение тайны, трепет и удивление из-за неизвестности. Итак, если вы ожидаете, что вам будет известен каждый шаг на пути к вашему прыжку в новую жизнь, то вы обратились не по адресу. Ваш прыжок это написание истории, которую стоит прочитать, и ни одна история не может быть полноценной без определенной степени таинственности. Теперь пришло время принять эту тайну в повседневной жизни. Совет. Ваши лучшие моменты. Сделайте паузу и определите величайшие моменты своей жизни. Выберите хотя бы два из них и вспомните, что тогда чувствовали. Затем задайте себе такие вопросы: знал ли я каждый шаг на пути к тому успеху? Мог ли я точно предсказать этот момент? Чувствовали ли я неуверенность или страх на пути к тому успеху? Как только вы поймёте, что уже испытывали чувства, необходимые для прыжка, вы измените своё сознание и уверенно двинетесь вперёд. Переоценка в неизвестности магия. Пришло время изменить правила и полюбить неизвестность. Теперь вы будете воспринимать неизвестное как место, где может случиться все, и шансы сложатся в вашу пользу. Вы играете на деньги заведения и не можете проиграть. Неизвестное благоволит смелым, тем немногим, кто рискует и достаточно доверяет себе, чтобы сделать следующий шаг. Как и в случае страха, переосмысление будет неполным без развития практики неизвестного. Пусть оно станет вашей тренировочной площадкой, где вы будете повторять новые установки день за днём. Не переусердствуйте. Речь не о масштабном решении сравнять с землёй прошлый опыт, а довери и к неизвестному в повседневности. Примеры: далее. Когда вы пришли в магазин, не упустите шанс задать продавцу вопрос и выяснить, что он за человек. Когда вы проезжаете мимо боксерского зала и чувствуете, что должны попробовать себя на ринге, остановитесь. Идите на тренировку без всякой подготовки, даже если раньше ничего такого не делали. Когда по пути на работу вы чувствуете желание взять выходной на один день, позвоните в свой офис и отпроситесь, потому что это правильно. Если подобные действия кажутся вам простыми и незначительными, это здорово. Без такой практики невозможно смотреть страху в лицо в особо важные моменты вашей жизни. Эти моменты будут накапливаться и помогут вам прыгнуть в новую жизнь с уверенностью и силой. Но что они подумают? Мнение других людей удерживает вас от прыжка. Вы можете сказать: "Да мне все равно, что считают другие". Ну, конечно, нет мы все переживаем из-за своей репутации и очень сильно. Дэвид Фостер Уоллес блестяще описал это общее для всех чувство в своей книге Бесконечная шутка. Вас будет гораздо меньше заботить, что о вас думают другие, когда поймете, как редко они это делают. Да, люди думают о нас и наших поступках гораздо реже, чем нам кажется. Однако беспокойство создаёт в нашем сознании блоки, которые превращаются в причины не делать то, что для нас было бы правильно. Вспомните, как вы провели последние 24 часа. Проанализируйте некоторые решения, которые вы приняли, почувствовав осуждение других. Этот процесс происходит постоянно, часто мы не отдаём себе в нём отчёта. Подобно страху и неизвестности, он не даёт нам выразить себя полностью. Примеры: Далее. «Вас так и тянуло сделать селфи, чтобы отметить утреннюю тренировку, но не хотели, чтобы люди в спортзале считали вас таким. Вы действительно хотели задать вопрос на недавнем мероприятии, но опасались, что другие сочтут его глупым. Вы знаете, что нужно запустить бизнес или взять подработку, но беспокоитесь, вдруг коллеги узнают об этом из социальных сетей. Пора раз и навсегда забыть о том, как мы переживаем осуждение. Вас будут оценивать, несмотря ни на что. Так вот в чём секрет. Неважно, чем вы занимаетесь, вас всё равно будут оценивать. Вы можете застрять на одном месте на всю оставшуюся жизнь, и вас будут оценивать. Вы можете сделать смелый шаг, и вас будут оценивать. Выскажете свою точку зрения, вас будут оценивать. Промолчите, же самое. Это часть жизни, и она никогда не исчезнет. Как только вы осознаете это, мёртвая хватка осуждения начнёт ослабевать. Однако одно мнение точно имеет значение человека, который каждый день смотрит на вас в зеркало. Это важно, потому что мы постоянно должны жить с собой. Мы всегда и повсюду один на один с собой. Избежав прыжка в новую реальность, придется жить с тем, что мы будем корить себя всю оставшуюся жизнь за то, что не приняли решение, и правильное, как мы знали. Да, мы можем все обосновывать логически и сколько угодно расставлять приоритеты, но горечь сожаления никуда не денется. Зачастую со временем ситуация только ухудшается. Переоценка Мнение других это зеркало Пришло время пересмотреть отношение к оцениванию. Для начала надо осознать, что когда люди вас осуждают, это никогда не касается вас напрямую. Поняв это, вы освободитесь. Примеры далее. Люди нападают на автора поста в Твиттере не потому, что им есть что сказать. Скорее им проще атаковать, чем конструктивно критиковать или создавать что-то свое. Секрет. Они до смерти хотят создать что-то своё, а вы напомнили им о том, что они ещё не сделали. Люди вставляют единичные замечания во время вашей речи на встрече, потому что в глубине души они хотели бы внести и свой вклад. Секрет. Они хотят, чтобы их услышали и решили высказаться, хотя их внутренний голос советовал им промолчать. Люди оставляют в социальных сетях пассивно-агрессивные комментарии, когда вы что-нибудь празднуете, потому что чувствуют себя хуже вас. Секрет: они не уверены в своем успехе и расстраиваются. Поняв мотивацию других, вы избавитесь от эмоционального влияния оценки и сделаете следующий шаг вперед. Вы не верите, что это возможно для вас? Глубоко внутри вы не верите, что можете совершить прыжок. Часто, когда я рассказываю истории о тех, кто изменил свою жизнь, кто-то говорит: "Ну, у них были связи, конечно, все получилось. Они дисциплинированы, и именно поэтому добились успеха. Они оказались в нужном месте в нужное время. Мне это не повторить". Facepalm. Все это отговорки, и они служат одной цели избежать сложных ситуаций, кивая на остальных. Правда в том, что другие не уникальны и не исключительны. Люди, на которых вы смотрите снизу вверх, такие же, как вы. Они точно так же просыпаются с сомнениями и неуверенностью, а порой чувствуют себя ничтожными и разочарованными. Их лихорадит перед выходом на сцену. Они тоже чувствуют себя подавленными и волнуются, что им ни на что не хватает времени. Они хотят сдаться и отступить задолго до того, как осуществят свои мечты. Помните, те, с кого вы берёте пример, не особенные. Они не летают на ковре-самолёте, они тоже люди. На их долю тоже выпадают испытания и невзгоды. Однако именно то, что происходит дальше, меняет ход жизни. Главное отличие между ними и вами то, что они делают после того, как ими овладевают сомнения. В основе их действий вера. Вы Избегаете дискомфорта. Прыжок в новую жизнь может потребовать, чтобы вы запачкались, запутались и боролись со множеством эмоций. Одним из главных препятствий на пути является наше нежелание чувствовать себя некомфортно. Все говорят, что хотят получить новые результаты, но они не хотят работать над этим. Мы привыкли сторониться дискомфорта с юного возраста. Мы помещаем его в коробку с надписью "плохо" и избегаем любой ценой. Тем не менее, качество вашей жизни будет зависеть от того, как часто и в какой степени вы готовы его испытывать. Звучит безумно? Выслушайте меня внимательно. Через дискомфорт мы узнаем себя. Именно в этом состоянии мы можем придать переживанию смысл. И самое главное, именно в этом состоянии к нам приходит ощущение полноты жизни, а не во время точечных дофаминовых приливов счастья. Мы можем прямо сейчас вызвать всплеск сиюминутного удовольствия с помощью секса, мороженого или заказав кучу бургеров. Да, некоторое время мы будем счастливы, но когда это мимолетное ощущение пройдет, нам станет еще хуже, чем прежде. Встречаясь с собой изо дня в день, не боясь запутаться, мы открываем прямой путь к удовольствию от жизни как таковой. Прыжок нужен, чтобы почувствовать дискомфорт. Если вы не готовы это принять или пребываете в иллюзии, что перемены к лучшему это сияющий мир солнца, щенков и бабочек, вы перепутали игру. Вы верите только тогда, когда это удобно. Вера бинарна. Нет промежуточного состояния, нет середины, нет 79%. Вы либо внутри, либо снаружи. Вы не можете поверить на 50%, а затем увеличивать веру на 5% с каждой новой победой. Если вы не на 100% в игре, вы разбалансированы, и все это чувствуют: рынок, окружающие и, что хуже всего, вы сами. Итак, что же мешает вам верить на 100%? Мы уже рассмотрели главных подозреваемых: страх, неизвестность, стороннюю оценку или всё вместе. Часто мы верим условно, например, если я увижу доказательство того, что добьюсь результата, тогда я поверю. Так не бывает и вы это знаете. Сначала вы должны поверить. В главе 8 мы рассмотрим понятие веры глубже, а пока вот вам слова Стёрта Чейза. Тем, кто верит, не нужны никакие доказательства, для тех, кто не верит, доказательств не существует. Мы определили самые распространённые причины, стоящие на пути к реальности, в которой вы хотите проснуться. А теперь пора понять, какую максимальную цену мы платим за то, чтобы не совершить прыжок. Это непрожитая жизнь. Итоги. Страх всегда часть вашего прыжка. Вопрос в том, как вы его используете. Переосмысление ваших отношений со страхом это первый шаг. Если бы страха не было, вы бы не думали достаточно смело. Неизвестность место, где происходит волшебство. Величайшие моменты нашей жизни происходят в неизвестности. Вместо того, чтобы смотреть на это с точки зрения наихудшего сценария, переосмыслите ситуацию и примите, что может произойти всё, что угодно. Оценка Это часть жизни. Отказываетесь ли вы от своих притязаний ради одобрения других, живете ли на полную катушку, вас будут оценивать. Вопрос в том, будете ли вы осуждать себя. Мощный рывок. Что вас сдерживает? Не тратьте много времени на анализ, определите 5 сдерживающих причин. Выпишите их, чтобы объективно посмотреть на ситуацию.